Глава 10. Приоткрыв глаза, я с просонией не сразу поняла, где я. Почему в палатке один лежак и сложенных друг на друга спальных мешков, и где сумки с моими вещами? В углу что-то багаж присутствовал, но он явно не мой. Сеф я прижала к груди одеяло и осмотрелась. Мой взгляд наткнулся на рубашку, лежащую в моих ногах. Взяв её в руки, расправила и обмерла. Да твою же Я в палатке Жана. Вот это компромат. Вот это кто-то золотится, кто поставил на мою скорую капитуляцию в Ведону. А теперь пойди и докажи, им, что ничего не было, и я его невеста. Нет на запястье плетения, значит, не считается. И ведь не расскажешь, что тут только романтика витала и никакой плотской любви. Вот это я подставилась. Подскочив на ноги, я осмотрела себя. Спала я в платье. Хоть за это спасибо и поклон до земли. С этого наглого профессора станется меня спящую раздеть. Подскочив к выходу, я высунулась наружу. Совсем недалеко от палатки стояла стайка наших девчонок, и они явно чего-то выжидали. Хотя понятно чего, меня во всей красе. А фигу, не дождутся. Вернувшись в палатку, я призадумалась, вспоминая, как она поставлена. С трёх сторон её должны окружать кусты. Значит, нужно просочиться через них. Подскочив к одному краю палатки, я его приподняла. Зазор, образовавшийся между тканью и землёй, оказался мал. «Хоть подкоп, Рой!» — простонала я и тут же подхватила за хвост эту мысль. Кинувшись к вещам Жиана, я зарылась в них с головой и к своему счастью и удаче нашла то, что сейчас было нужно — небольшую лопатку, металлическую и прочную. Вернувшись к краю палатки, я принялась рыть, активно помогая себе магией ветра. Я просто выталкивала потоком воздуха вскопанную землю. Процесс пошёл очень быстро. Надо же, какое только применение своему дару не найдёшь, лишь бы тебя профессорской подстилкой не назвали. Мне такая слава не нужна. Пусть сначала во все уши слышие невестой назовёт, а потом мы поговорим. Ямка была уже внушительной, когда я услышала голоса снаружи. Жан возвращался. Отбросив лопату и максимально приподняв край палатки, я принялась протискиваться через дыру. Застряв в области таза, мысленно выругалась и потянулась, выдёргивая себя из этой компрометирующей ловушки. Как только я вся оказалась снаружи, в палатке раздался громкий смешок. Надо же. Успела Узнала я голос Жана. Ну и шустрая же ты невестушка. Горделиво задрав нос, я полезла в кусты. Конечно, я догадалась, что Видум знает, где я, но понадеялась, что он не побежит следом. Хотя зачем ему это? Он и так знает, где меня искать, если что. Пробираясь через кусты, я смачно ругалась себе под нос. Мои волосы постоянно путались в ветках, оставляя на себе листики, палочки и прочий мусор. Коленями я наступала на свой подол и неуклюже валилась вниз, а под очередным кустом чуть не угодила в кучу жизнедеятельности какого-то животного. Хотя вполне понятно, какого. Всего в метре от меня недоуменно фыркал знакомый высокомерный белоснежный конь. Казалось, он раздражен тем, что по его кустам ползают сомнительные личности и мешают ему трапезничать свежими зелеными листочками. «Пфу ты!» Ругнулась я, снова натолкнувшись на жутко пахнущую кучу. Надо же, с виду такой благородный скакун, а внутри все то же кило навозу. Не дожидаясь, пока конь положит на меня еще одну кучку, я поползла дальше. Кусты становились гуще. Готовая разрыдаться и сдаться на милость всех сплетниц нашей группы, я таки добралась до своей палатки. Мысленно поблагодарила Жиана за то, что он так удачно разместил свое временное жилище рядом с нашим. Вползая в палатку, я готова была целовать землю, на которой она стоит. «Малика?» От удивления глаза Рояны стали в два раза больше. «А ты чего на карачках-то?» Я подползла к своему спальному месту и мешком грохнулась на него. «Я спасаюсь от сплетни», — сообщила я ей и так очевидные факты. «А, ты про тех куриц, что пасут тебя у палатки?» Их со Львовски уже дважды разгоняло. Они в ход с рассвета сторожат. Такое чувство, что и ночью не спали. «Жаль их так жёстко обламывать». Вздохнула я. «Но куда деваться? Не мы такие жестокие. Это обстоятельства». «Давай, Раяна, бери ткань и пошли на озеро. Умыться нужно. Сегодня вроде теплее, чем вчера». Выйдя на улицу, я дельно потянулась и зевнула так, что, наверное, и ежи в лесу услышали. После изящно закинув ветошь для обтирания на плечо, двинулась к озеру. Проходя мимо палатки Жана, я снова обнаружила стайку кудахтующих девиц и моего ведуна, стоящего неподалёку. Завидев меня, он проказливо подмигнул и закричал: "Доброе утро, моя невеста! Как прошла ваша ночь?" "Вот же милый нахал, а? Решил в краску меня вогнать. Да как и прошло?" Я пожала плечами. Сыра твёрдой и никакого комфорта. Видун приподнял бровь, но благоразумно промолчал. Интересно, а что он от меня хотел услышать? Ну не брось же я сейчас к нему в объятия с комплиментами по поводу совместно проведённой ночи. Тем более, что ничего не было, и я спала крепким здоровым девичьим сном. Слушай, Малика, это, конечно, не моё дело, но как оно было? Шепнула Райана, когда мы чуть отошли от излишне любопытных девушек. Что оно? Не поняла я. Ой, подруга, не тупи. Вы спали вдвоём в одной палатке, а там, насколько я помню, всего одна постель. Выдала эту любопытная тёмная ведьма. Услышав её слова, я споткнулась, а потом, повернув в голову, зыркнула на Видуна. Жан поймал мой взгляд и поиграл бровями. Этот профессор с утра такой довольный и счастливый ходит. Все парни говорят, да и девчонки наши, что всё, пала твоя крепость. Да и со львовски рычит, что ты не выходишь из его палатки. А этот ведун ей в ответ, мол, не тревожьте мою девочку, она отсыпается. Шепот Рояны вводил меня в шок. Не поняла. Так он что, всем сообщил, что я в его палатке спала? Выдохнула я. Ах так, да? Всё уже разнёс. Я знала, что он слышит. В мою сторону полетел воздушный поцелуй в исполнении мужчины. «Нет, ну каков, а?» «Вот бесстыдник, скомпрометировать меня решил». Бросила я в его сторону. «Одного моего «да» мало было. Ну и про ныра же, а ещё взрослый мужчина». «Да где ты их видела, взрослых-то?» «У них в любом возрасте одно на уме. Поесть, поспать и женщину потискать за филей. А потом перед другом прихвастнуть». Кто за что ухватила, какого оно было размера? фыркнула подруга. Через мгновение над поляной прокатился раскатистый мужской хохот. Причём смеялся не один Жан, а ещё добрая половина парней, находившихся от нас на приличном расстоянии. Неужели они все тут такие ушастые? Это же ужас просто. Обогнув очередную группу девиц, неприлично нас осматривающих, Мы с выражением полнейшего непонимания, чего они тут делают и кого караулят, прошагали по тропинке в сторону озера. Вступив на деревянный мостик, умылись. Знаешь, мне всё интересно. Это с водой маги всё-таки что-то сделали, или у нас носы настолько атрофировались, что мы болотную вонь перестали ощущать? проворчала Раяна. Мне кажется, что от нас теперь просто благоухает одинаково. бросила я в ответ. «Как говорится, мы сливаемся с природой». «Не шути так, Малика. Я не хочу вонять, как дохлый карась», — ужаснулась подруга. Переодевшись, мы двинулись обратно в лагерь. За ночь лужи окончательно подсохли, а кое-где перемешанная с землёй глина под лучами солнца высохла настолько, что превратилась в корочку и теперь трескалась, создавая интересный узор на земле. «У нас с тобой растений почти нет». Услышала я от Рояны. И? Не поняла я. Вчера со Львовски была не в себе весь день. Она так нас всех отчитала за безделье. Мол, если студенты Академии боевого искусства сюда отдыхать группой приехали, то у нас полевая практика. В общем, она сегодня будет проверять сушилки и смотреть, кто что нарыл. Опа! Вот это уже проблема. Я не хотела, чтобы учитель обрушила на меня свой гнев. Я не хотела, чтобы учитель обрушила на меня свой гнев. Я уже вижу, как она перед всеми чехвостит меня и в хвост, и в гриву. Так и слышу её ироничное: мол, не перед мужиками хвостом крутить нужно, студент Калусионы, а делом заниматься. Я приподняла брови и прикусила губу от досады. Жан сказал, что уже собрал для меня гербарий. Поделилась я с Рояной своей маленькой тайной. Но вот как у него его забрать? Рояна закатила глаза и фыркнула. Выражаю своё отношение к этому моему, как забрать. Да молчи. Идёшь и просишь у него сушилку. А вот как мне быть? У меня и двадцати цветочков не наскребётся. Онам осталось только 3 дня. Да и то в последний день вещи будем собирать. Там не до гербария будет. Эй, богу, хоть ещё на недельку к боевикам напроситься, что ли? А они-то тут остаются. Услышав такое, я замерла. Вот это новость. То есть мы уедем, а они останутся. И Жан тоже? И сколько они тут ещё отдыхать будут? Выдовило я из себя, а у самой в горле пересохло. Жан же мне ничего не сказал. А я не хочу уезжать без него. А вдруг за неделю он изменит своё решение? А вдруг поймёт, что я ему не нужна, и он со своим, кажется, люблю погоречился. Ты чего? Тёмная ведьма внимательно вглядывалась в мои глаза. Ничего, я покачала головой, первый раз решив не рассказывать подруге всего. Ты в него влюбляешься, Малика, это заметно. Нити ваших сердец переплетаются. Я завидую. Райан схватила меня за руку. Ты не думай, я по-доброму. Я знаю, что тебе в этой жизни просто так ничего не доставалось. И я рада за тебя. Просто я ревную. Мне ведь придётся делить тебя с ним. Услышав такие откровения, я обняла ведьмочку за плечи и прижала к себе. Вот такая она тёмная ведьма, сердце на распашку. Ну и ладно, встряпенулась Райан. Пошли за сушилкой будем мне растения добывать. Через час плотно позавтракав, мы уже гуляли по берегу озера, высматривая нужные растения и отдаляясь от лагеря всё дальше. Благоразумно решив, что следопыты из нас никакие, Я настаивала на том, чтобы всё время держаться линии берега. Так хоть какой-то ориентир иметься. Раяна согласилась. Солнце поднималось всё выше, а всё, что мы смогли выкопать, это стрелолист и молодые ростки рогоза. И всё. Ну хоть камыш дери до да кубышки в букет собирай. В отчаянии мы пошли дальше. Лёгкий шум отвлёк нас от созерцания природы на предмет чего бы выкопать. Навстречу нам из густых кустов вышла Саманта. Наша староста вид имела озадаченный. «Ну и как у вас?» Она с любопытством глянула на нашу тощую сетку. «Плохо», — буркнула я. «А у тебя?» Нашла гречиху, рогоз, шикшу, да стрелалист. Поделилась с нами своими успехами черноволосая ведьма. От досады на саму себя и эту скудную флору, что нас окружала, Саманта дергала себя за вечные косички. «Ну как тут сотню собрать? Это же нереально. Девочки, может, вместе пойдем? В три пары ведьминских глаз виднее-то. Ну были бы мы магичками, еще не так стыдно, а тут ведьмы в лесу и растений лечебных не отыскали. Со Львовски нас позором толстым слоем покроет». «А ты откуда знаешь, что ведьма я?» Подозрительно мило спросила Раяна. Мама моя тоже из тёмных. Она в том году на каникулах приезжала и увидела тебя. Но ты не думай, я никому не сболтнула. Я-то знаю, как предвзято к вам относятся порою. Причин возражать против ещё одной ведьмы в нашей компании не осталось. Уже втроём мы принялись обшаривать прибрежные кусты в попытке найти хоть что-то с приятным зелёным или жёлтым свечением. Но как назло, нам попадались одни сорняки, вернее сказать, заросли сорняков. Смотрите, вон там. Раяна указала на небольшой холмик. Там что-то есть. Рванов по указанному направлению мы нашли несколько рядом расположенных стебельков, имеющих явно одно корневище. На них виднелись крупные продолговатые листья. Осмотрев растение, мы убедились, что оно целебное. На одном стебельке на вершине свисали цветы, собранные в колосовидные соцветия. Девочки, по-моему, это горец змеиный. У него под листьями медлинные сероватые черешки должны быть. Выкопав маленький куст, мы сверили все признаки и условно обозначили эти стебельки горцом. Осмотрев всё вокруг, нашли ещё четыре растения этого вида. Об их месте нахождения нам поведало неяркое зелёное свечение, видимо, одними ведьмами. Я представляю, как сейчас магичкам тяжко. Они-то природу чувствовать не могут. Хошь, если мы видим, что ним тайм вообще впору караул кричать. Я подленько по ведьмински ухмыльнулась, осторожно извлекая из земли буровато-розовые корневища. Не всегда же только магичком из себя совершенство корчить. В травоведении мы ведьма куда способнее и талантливее будем. Отрехнув землю с корневища очередного целебного растения, убрала его в сушилку. Мы ли ковали? Хоть что-то нашлось. Не зря на ножках мозоли натираем. Вы, одушевлённые успехом, мы ринулись дальше. Здесь ещё явно никто не копался из наших. Чтобы не заблудиться, мы отыскали ручей и пошли вдоль него. Всё-таки надёжный ориентир. Смотрите, девочки, ветла. Сорвавшись с места, Саманта понеслась вперёд. Мы с Райаной за ней. При этом я ещё и сушилку тащила. Недалеко от воды действительно обнаружилось небольшое деревцо с серыми листочками. А там «Ива пепельная!» Наша староста ткнула пальцем вперёд на кустарник с серовато-зелёной корой. От радости она разве что только на месте не плясала. Хотя, чего скрывать, в душе я голоб отплясывала. Да, конечно же, он собрал для меня нужные растения, но, поддавшись общему азарту, я была готова собрать свою собственную коллекцию и доказать всем, что я очень способная студентка. «А она-то нам зачем?» Недоумённо спросила Раяна: "Из неё же хозяйственные корзины плетут, да кое-какую мебель?" Я улыбнулась, но смолчала. "Я-то приютская и знаю, как полезен при болезнях этот кустарник. По весне мы с нянечкой выезжали за городские стены и собирали дружно кору с молодых веточек. Неумелыми детскими ручками мы делали аккуратные кольцевые надрезы и соединяя их продольно, снимали нежные плёночки. складывая их в холщовые мешочки. И совсем не важно было, что я одна ведьма. Мы старались все, и мешочки заполняли до завязочек. Эта кора была гарантом того, что осенью и зимой нас не одолеет лихорадка. Отваром из этого растения мы дружно полоскали горло, а нянечка его пила, чтобы нервы успокоить. В водном настое коры мы часто держали ножки, если вдруг там появятся гнойнички и ранки. В общем, очень нужное растение, и одними корзинами да лаптями его полезность не заканчивается. «Ты не вопросы задавай, Раяна!» прикрикнула Саманта. «А ветви срезай! Будешь потом мужу своему отвару с коры и его в тазу под ноги ставить, чтобы они не сильно благоухали!» Я тихо посмеялась над задумчивым личиком подруги. Умом Раяна и сейчас блистать отказывалась. В группе все считали ее простой магичкой, при этом силой особой ненаделенную. Спасала её то, что под властной ей была магия земли, а это для травницы большой бонус. Вот только использовать свой дар подруга не спешила. Она, как всегда, витала где-то в своих мыслях. Собрав ветви ивы пепельной и ветлы, мы уже с преподнятым настроением понеслись дальше, забыв о ручье и ориентирах. Обыскивая полянку за полянкой, мы перестали следить за временем. Наша сушилка становилась толще. И уже было чем порадовать нашего недовольного учителя. "Девочки, земляника", воскликнула Раяна. Выбросив из головы всё, кроме этих растений, мы принялись выкапывать кустики вместе с высившими на них яркими мелкими ягодками. Попутно складывали их в рот, наслаждаясь чуть кисловатым вкусом. Нашей радости не было предела. Наевшись вдоволь, мы поднялись на небольшой холм. С него открылся вид на красивую полянку, заканчивающуюся крутым обрывом. Интересно, что там? интригующе произнесла Саманта, покручивая в руках косичку. Девочки, мы с таким успехом полную сетку растений соберём. Не сговариваясь, мы отправились исследовать новое место. Потом ещё одно и следующее. Трав вокруг было великое множество, и от некоторых исходило слабое зелёное и жёлтое свечение. Вооружившись лопатками, мы ринулись в бой. Выкапывали всё, что казалось нам полезным, лечебным, красищим, ароматным и просто симпатичным. Не следя за положением солнца на небе, мы носились по огромной поляне, пугая кузнечиков и ярких бабочек. Нашли куст малины и залипли около него, объедая все ягодки. Потом, перейдя через молодой ельник, обнаружили ещё одну полянку. Малика, у меня, кажется, зверобой. прокричала Саманта с одного конца поляны. А у меня шептуха. Отозвалась я, старательно выкапывая травянистое растение. Я ещё раз оглядела стебливые листья с двумя прилистниками. Приподняла пальчиками четырёхлепестные золотисто-жёлтые цветочки. Ну да, шептуха, проборчала я себе под нос. Вообще в лечебных целях знахарки используют корневище этого растения. Оно неприхотливо. Мы в приюте просто обмывали его очищали от мелких корешков и сушили. Хранится оно очень долго. Уж сколько я в детстве отвара шептухи выпила. У меня всегда слабый кишечник был. Чуть что-то не то съела всё стрелой в туалет. Вот и хлебала эту травку. Первое средство после немытых, ворованных в городском сквере яблок. "Девочки, кажется, тут чага", неуверенно заявила Раяна. "Кто-нибудь посмотрите, это она или нет?" Уложив шептуху в сушилку, я отправилась к Раяне. На березе, вокруг которой крутилась горе-студентка, а по совместительству лентяйка-недоучка, действительно обнаружился паразитный гриб. Огромный, такой внушительный. Проведя ладонью по черным желвакообразным наростам, я приняла решение, что его нужно срезать. «Но вот проблема, ножа-то нет». «Саманта, есть что острое?» — прокричала я. «Лопата». Спокойно отозвалась черноволосая ведьма позади меня. Ойкнув, я обернулась. Старуста с умным видом, почесывающая затылок, стояла в шаге от меня. Чего подкрадываешься? пробурчала я. А ушки мыть нужно, огрызнулась незло Саманта. Тогда слышать хорошо будешь. Подвинув меня в сторону, наша умница оглядела потенциальную жертву для гербария. Хмыкнув носом, так же как и я пощупала за чем-то гриб. Далее на её лице отоброзилась умственная деятельность. Прямо видно было, как шевелятся в её голове многочисленные извилины. Ну, не выдержал Райан. Это чага. Да чага, конечно, отмахнулась я от неё. Тут в другом проблема. В чём? Райана тихо бесилось. Не любила она, когда её подлавливали или уличали в несообразительности. Да крупный гриб-то и тяжёлый, наверное. Как потащим? Деловито обрисовала Саманта наши трудности. А может, просто по кусочку с объёмом и ладно? Внесла отдельное предложение Райана. Весь-то он нам, для чего? Другим от щедрот раздать, что ли? Я на благотворительность тут не подписывалась. Следующие полчаса и не меньше мы бегали с лопатами вокруг берёзы и пытались отбить кусок гриба. Только изрядно помучившись, мы смогли таки разжиться ценным экземпляром. Взглянув на небо, я с удивлением обнаружила, что солнце уже довольно низко над горизонтом. Это сколько мы гуляли-то? Девочки, а давайте-ка в лагерь идти, с долей тревоги предложила я. Что-то мы загулялись и совсем забылись. Да пойдём, конечно, только хоть глянем, что там за обрыв на той поляне, где малина росла, помните? В голосе Саманты звенела жарт. Да и в другую сторону можно прогуляться. Часик туда, часик сюда. Всё равно до сумерек ещё далеко. Часа три у нас точно есть. Не понравился мне её ответ. Мне вообще всё происходящее вдруг резко перестало нравиться. Я с трудом припоминала, как мы сюда вышли и как возвращаться. В моей душе уверенности в том, что помню, что путь в лагерь становилось всё меньше. «Нет, Саманта, мы возвращаемся сейчас, пока светло». Не стоит тянуть до сумерек. Я, конечно, не заядлый путешественник, но заметила, что темнеет тут быстро как-то. Вдруг заплутаем. Нет, нужно идти в лагерь сейчас. А завтра вернёмся ещё раз тут всё обыщем. Я строго глянула на одногруппниц. Но в их глазах увидела лишь несогласие. Они глядели на меня снисходительно, как на зануду, портящую всё веселье. Как на старуху, что брюжит, не позволяя молодым порезвиться. Не командуй, Лусионы. Саманта махнула на меня рукой и крепче сжала в объятиях свою толстенькую сушилку. Тебе-то, наверное, Ведун уже помог с гербарием. А вот мне крутиться нужно. Да и Раяне вряд ли кто букет целебных трав с корнями подарит. Так что смотрим, что там за брыв, обследуем, что с другой стороны от полянки, а уж потом в лагерь. Как раз на ужин успеем. Чего тут плутать? По своим следам и вернёмся. Помним же, где и что выкапывали. Я немного разозлилась. Но взрослая же девица должна понимать, что лес — это не городской парк. Тут и зверьё, и нежить. Как-то сразу крыса вспомнилась с обрубленным кончиком хвоста. Тут наверняка что крупнее водится. Саманта, это не шутки. Начнёт темнеть заплутаем. К тому же было велено только с парнями-студентами в лес уходить, а мы ослушались. Со Львовски будет в ярости. Зачем её злить? По-тихому вернёмся и сделаем вид, что у озера гуляли. Мои доводы казались мне разумными. Жаль, что только лишь мне. Ой, Малика, если вернёмся с полными сушилками, никто ничего нам не скажет. Да ладно тебе. А вдруг мы завтра это место не отыщем? А вдруг дождь или ещё напасть какая? Я тут слышала, они сильный ветер ожидают. Вот что тогда? С пустыми руками в академию вернёмся. С чего ты вдруг стала такой правильной, Малика? Времени ещё много, нельзя такой шанс упускать. Я всегда была такой правильной, — грызнулась я. А вот куда ты свои мозги делала, Саманта, непонятно. Ну, тебя. На меня повторно махнули рукой. Мы сюда учиться приехали, я не хочу быть в хвосте. Другие уже с парнями спелись. Те им, скорее всего, всё, что надо, добывают. Что-то я не заметила, чтобы девчонки толпой за растениями с лопатами бегали. Они-то с полными сушилками наверняка, как и ты, уедут. А о нас с Раяной никто не побеспокоится. Не хочу я перед учителем краснеть и дурочкой себя чувствовать. Вам, может, и не привыкать выговоры получать, а мне такой опыт ни к чему». Не слушая более никого, Саманта развернулась и пошла в ельник. Раяна за ней. Мне ничего не оставалось, как плестись за этими упертыми. «Раяна», — позвала я подругу. Ещё полчасика, и всё. Ну, не порт настроение, моли-ка». Отмахнулась от меня подруга. В кой-то веке появился шанс не схлопотать неуд. Покачав головой, я сглотнула все ругательства в их адрес, что скопились у меня на языке. Вот же дурные головы. «Смотрите, какая красота!» Раздался крик за молодыми ёлочками. Раяна ускорила шаг и понеслась вперёд. Я с тяжёлой сушилкой в руках так скакать не могла. Вот всегда так. Эта вперёд к приключениям на свою голову козочкой бежит, а мне сзади неё приходится с баулами и лесушками на выручку тащиться. Иногда складывалось впечатление, что кто-то невидимый рояне периодически в панталончики ёжика подкладывает. Вот и носится та потом с иголками в мягком месте. Выйдя на полянку, я обалдела. Вот и накаркала. Картина, открывшаяся моему взору, на мгновение ввела в ступор. Вы с ума сошли. Бросив сушилку и рвануло к подругам. У меня от страха колени затряслись. Вот такого идиотского поведения от двух взрослых девиц, которым уже детей рожать впору, я никак не ожидала. Чумные на всю голову. Свесившись с обрыва, Саманта пыталась лопатой откопать какой-то куст, имевший не осторожность вырасти там. Раяна же при этом держала её за ноги, чтобы та не скатилась с крутого практически вертикального склона. на дне которого протекала небольшая речка. «А ну-ка, вытаскивай ее!» — заорала я. «Совсем мозги отшибло!» Схватив нашу заучку за ноги, я потащила ее вверх. «Отстань, Малика! Если я принесу со львовский медвежий черенок, она меня к себе в ученицы возьмет. Это же такая редкость в наших лесах. А тут сразу два куста растет. Вот сейчас копну глубже...» И считай, Раяна, что мы будем лучшими по итогам практики». Мысленно схватившись за голову, я сильнее потянула эту свихнувшуюся на учёбе особу на себя, за что и получила к облукам туфли в подбородок. «Ну в самом деле, Малика, ну хоть раз отличимся с положительной стороны», — законючила Раяна. «Представляешь, как удивится учитель, когда мы ей такую ценность сдадим? Хоть раз в жизни меня дурой не обзовут, и не будет моего имени в списке отстающих». В моей душе вскипала злость. Столь глупое поведение я видела впервые. Так рисковать ради какой-то пусти ценной, но травы. Не стоит этот куст такого риска. Прошипела я и отпустила ноги Саманты. Мы с тобой так знаем, что ты не дура. Кому ты это еще хочешь доказать? Вытаскивай эту укушенную за голову и пойдем в лагерь. Раяна насупилась и поджала губы. Готово! Выкрикнула Саманта. Раяна взвизгнула от радости, а в следующем мгновении я услышала отчаянный крик и успела только схватить ноги подруги исчезнувшей из края обрыва. Я кубарем катилась вниз, отчаянно пытаясь хоть немного притормозить и замедлить падение. Одной рукой держа Раяну, я хваталась второй за все корешки растений, что были на пути, но ничего не выходило. Мы катились вниз с чудовищной скоростью. Раздался приглушённый всплеск, а спустя секунду и надо мной сомкнулась обжигающе холодная вода. Мой живот обдало режущей болью. Вынырнув, я бестолково дёргала руками и пыталась сориентироваться и понять, где я и что произошло. А потом все мысли вылетели из моей головы, потому что я увидела впереди то, что заставило мою душу взвыть от ужаса. В паре метров от меня лицом вниз плавала Раяна. каким-то чудом удерживая себя на поверхности, а вокруг неё расходилась яркая розовая вода. Не помни себя от смертельной паники, скользя по камням, устилающим дно, я устремилась вперёд. С глаз капали жгучие солёные капли. Перевернув самого близкого мне человека, я разрыдалась в голос. Она была без сознания, но жива. Схватив её за волосы, с трудом доплыла до берега. А потом, отдавая все силы, вытащила её тело из воды и уложила на бок. Райана закашлялась, избавляя лёгкие от воды. Саманта выдохнула тёмная ведьма и снова отключилась. Зажмурившись от страха, я встала на ноги и осмотрелась. Саманты нигде не было видно. Прикусив до боли губу, я полезла снова в реку и принялась искать вторую подругу в воде. Без толкова, водя руками в разные стороны, я металась вдоль берега, пока наконец не заметила чёрные косички и зелёное платье под водой. Нырнув, я схватила девушку, и, что было сил потянула на себя. Живот нещадно болел, вызывая спазмы, но я упрямо тащила Саманту на берег. Выбиваясь из сил, натужно кряхтя, трясущимися руками я отволокла бесчувственную девушку к краю и уложила. Черноволосая ведьмочка закашлялась и задыхалась. Упав на голые тёплые камни рядом с ними, я закрыла глаза и беззвучно снова расплакалась. Ощупав свой живот, поднесла руку к лицу. Она была в крови густой и странно тягучей. Присев, я глянула на разорванное платье и широкий, но не глубокий порез, идущий от бедра до правой груди. Ничего, мне об камни приложило. "Малика, Раяна", простонала Саманта. «Я здесь, не переживай», — это звалась я. Райяна без сознания, но жива, она сильно разбила голову. Пробормотав это, я уставилась на лужу крови, собравшуюся под головой подруги. Это было плохо, очень плохо. «Нужно идти за подмогой», — голос Саманта буквально шелестел. Посмотрев на высоту склона, с которого мы скатились, я покачала головой. Я ранена. Ты тоже, неутешительно пробормотала я. Никто не сможет вернуться в лагерь. Придётся ждать, пока нас не найдут. Саманта слабо засмеялась. Да, я её понимала. Кто же наскинется, кому мы нужны? Жанну. Тут же щепнуло сердечко. А он увидит, что нет меня. Ему я нужна. Прикрыв рот рукой, я захныкала и от боли, и от облегчения. Первый раз в жизни я была точно уверена, что кому-то нужна. Я верила в него, как ни в кого другого. Он увидит, что меня нет, он будет искать. Учитель Сальвовский не станет всех пересчитывать за ужином. А канели сегодня у Лусапроя в палатке ночуют. У них там групповое свидание вечером намечается. Никто нас не кинется. Нет. Нас будут искать, уверенно прошептала я. Я знаю это. Думаю, что нужно этому ведуну, хрипло засмеялась Саманта. Очнись, Малика, на это смешно смотреть. Он аристократ, чистокровный ведун, профессор, состоятельный и зрелый мужчина. А ты сопливая студентка без рода и племени и придана вот к тому же Ты для него игрушка, чтобы скоротать скучные полевые будни. Подарит тебе сеточку с гербарием и посчитает, что расплатился с глупой девчонкой сполна. Слушать её было неприятно. Закрыв глаза, я вспомнила последние 6 дней. Игрушка ли я для него? Нет, шипнула я посиневшими от холода губами. Не тешь себя мечтами, пробурчала Саманта. Видела я таких. Сначала пообещают любовь и верность, опишут красивую жизнь, детей, счастливое будущее, а потом, получив своё, исчезают. Делают вид при встрече, что и не знакомы вы вовсе. Разговаривают высокомерно, словно ты грязь с их ботинка. У меня был жених, Видун. С детства дружили, всегда под ручку ходили, целовались за кустами в саду. А потом он исчез. Нашёл себе другую и счастливо женат. Знаешь, что он мне сказал на прощание? Саманта хлюпнула носом. Что я слишком доступна и неинтересна. Проста, как лошадиная подкова. Ведьмочка стихла, а у меня на душе растеклась такая горечь. Это неправда, прошептала я. Ты очень красивая и умная. Он очень азартный и непоседливый. Он просто слепой дурак, раз не рассмотрел за столько лет, какое сокровище держал в руках. А ты найдёшь себе ещё лучше, и пусть он локти потом кусает. Ты правда так думаешь? Заплаканный голосок Саманты звучал глухо. Конечно. Знаешь, на что похоже разочарование в любви? Девушка чуть сдвинулась и легла на спину. Это словно у тебя в душе разом Умерли все мотыльки с белоснежными крылышками, и порхать там больше некому. Остаётся лишь тяжесть и глухая боль потери. Улыбнувшись такому сравнению, я стёрла слёзы с глаз. Ничего, вырастешь новых мотыльков, оторвёшься от своих учебников до трав и увидишь, как много достойных парней вокруг тебя. Прости за то, что не послушалась тебя. Я, как этот медвежий черенок увидела, Так мозг словно отключился. "Ничего, Саманта", спокойно произнесла я. "У нас у всех бывает помутнение. Райана не чуть не меньше виновата, чем ты. Да и я хороша. Надо было за шкварник тебя оттуда тащить, а не слушать ваши уговоры". На землю спустились сумерки. Солнце согревало камни, на которых мы лежали, последними лучиками света. Становилось холодно. а мы и так закоченели, упав в ледяную воду. Райана не приходила в себя. Саманта вяло что-то шептала, её состояние ухудшалось. А я смотрела на закат и не верила в то, что Жан меня не найдёт.